Болон, нахмурившись, стоял на краю бассейна. База драконов, форпост цивилизации. С этим нужно было как-то определиться, выработать свое отношение к происходящему. Наверное, это просто зависть. Группа месяцами вкалывала по-черному, строя дом, а драконы пришла, помахала руками перед киммерами и улетела отдыхать на морской берег. Считая шаги, Болона обошел бассейн. Метров 500 в длину, 200 в ширину. Глубина на глаз 20-25 метров. И все это 100 метров под землей. Речка обмелила вдвое с тех пор, как началось заполнение бассейна. И вернется в свое русло не скоро, не раньше, чем через неделю. Маленький, скромный бассейн для драконов сполоснуться после работы. Наверное, весь вопрос в том, кому принадлежит база, а на самом деле кому. Киберы провели лифт в дом по собственной инициативе. Все терминалы теперь комплектуются тремя клавиатурами, причем все клавиатуры рассчитаны на два языка – драконов и болона. Насчет языка киберы, видимо, сами догадались. Болон такого задания не давал. Три дня назад Болон приказал Киберу докладывать, как идет строительство базы. Теперь каждое утро выслушивал отчет, половину слов в котором не понимал. Кивал с важным видом и отпускал Кибера. Бенедикт за неделю дал о себе знать только один раз. Связался с Болоном через комп и спросил, все ли в порядке. Где-то на заднем плане слышался веселый голос в шаллах. Булан подозвал ближайшего кибера и приказал доложить о ходе стройки. Прошел в подземную оранжерею. Растений здесь пока не было. Так кому же принадлежит база? Подошел к пульту управления климатом. Сам собой зажегся экран. Булан положил руки на клавиатуру. Открыл меню. Включить, выключить, непонятный термин. Контроль освещенности. Контроль влажности. Контроль, непонятный термин. Уровень, непонятный термин. Щелкнул клавишей переключения языка. Экран заполнился символами языка драконов. Полная тарабарщина. Так кому же принадлежит база? Булан решительно зашагал к лифту. Поднялся, вышел на улицу. «Группа, общий сбор. Где магма? Опять в лесу?» «Кибер, ко мне! Разыщи в лесу магму и сообщи ей, что я хочу ее видеть в ближайшее время. Торопись!» «Группа, остановись!» и замер с открытым ртом. Из катера дракона бесшумно выплыла обтекаемая машина. Она летела на высоте полутора метров и ни одна травинка не шелохнулась под ее днищем. В боку машины приоткрылся люк. Кибер на ходу ловко запрыгнул в него, и машина, набирая высоту и скорость, устремилась к лесу. «Объявляю чрезвычайное положение», — произнес Болом. Испуганный вдох был ему ответом. «Все текущие дела сдайте киберам. Нам нужно в кратчайший срок...» Выучить язык драконов Все остальное может подождать Это нет Вопросы есть Скоро, но ведь зима скоро Дрова нужно заготовить Урожай собрать Дрова нам больше не нужны Урожай соберут киберы. А кто нас будет учить? Внизу, Болон ткнул пальцем в землю Есть учебные классы Переселяемся туда Учиться будем и днем, и ночью. Странная летающая машина уже возвращалась. Она приземлилась рядом со строем. Люк открылся, и на землю вступила ошеломленная магма. «Даю полтора часа на передачу текущих дел киберам. Лита, введи магму в курс дела. Все свободны», — распустил строй болом.